Глава 71. Ночью Елена почти не спала. Она боялась, панически боялась родного сына, поэтому заперлась на ключ и положила на ночной столик пистолет, который все равно не смогла бы применить против Лукаса. Несколько раз она вставала и заглядывала в комнату, где он спал. Спокойно, как человек, совесть которого абсолютно чиста. Она 8 лет мечтала, чтобы сын вернулся домой и даже представить себе не могла, что в ее душе будет бурлить такая смесь страха, нежности, любви и ненависти. Она не знала, какими словами описать свои чувства, а может, просто не решалась признаться себе, что от любви к сыну почти ничего не осталось. Рано утром приехал Сараты. «Что случилось? Ты должна рассказать мне все про квартиру в Лавапьесе». «Как парнишка, которого ты оттуда забрал?» «Очень напуган». Это тот самый мальчик, который дрался с моим сыном в поместье и чуть не погиб. Еще совсем ребенок, Дикарь, но ребенок. Сарато уже установил его личность. Ханай Сантос, 16 лет, родом из санта крус де тенерифе Шесть месяцев назад сбежал из дома. Неблагополучная семья? Нет, полная и нормальная. отец механик, мать-повар в доме престарелых. И Есть девятнадцатилетняя сестра, учится в университете. Обычная семья. Мы ему уже сообщили. Ты говорил с мальчишкой? Он неразговорчив. Убежал из дома, хотел увидеть мир, но его отвезли в поместье. Драка, которую ты видела, была третьей. Это значит, что он убил двоих. Боже мой. Я и представить себе не могу, с чем мы столкнемся, когда распутаем это дело до конца. И я не понимаю, почему в полиции нет сотен заявлений об исчезновении всех этих подростков. Очень немногие из них — испанцы. В основном марокканцы, нелегальные иммигранты из Африки и Восточной Европы, латиноамериканцы. Как он оказался в поместье? Димас предложил ему денег. Больше я от него ничего не добился. Падро он никогда не видел. Почему его привезли в Мадрид вместе с Лукасом, не знает. Елена, ты до сих пор не сказала, зачем позвала меня и как обнаружила ту квартиру на улице Фе. Елена не спешила с ответом. Квартиру осматривают? Да. Ческая Ордуньи уже полчаса как должны быть там. Они сообщат, если найдут что-то важное. Пойдем со мной. Елена подвела Сараты к гостевой комнате и приоткрыла дверь. Безразличный ко всему на свете Лукас продолжал спать глубоким, безмятежным сном. «Это мой сын». Они вернулись на кухню, и пока Сараты варил кофе, Елена рассказала ему всё. Он появился вчера вечером, стоял посреди площади и махал мне рукой. Я помчалась вниз. Это ужасно. Я никогда не видела такого пустого взгляда, такого чудовищного отсутствия человеческих чувств. Тут нечему удивляться. Его жизнь можно назвать какой угодно, только нелегкой. Ты уже знала, что если найдешь его, то найдешь именно таким. Он сказал, что ни разу не вспомнил отца. Ты можешь в это поверить? Тебе придется привыкнуть к мысли, что ты узнаешь о нем еще много плохого. Элена кивнула. Она не узнала ничего, обнадеживающего с тех пор, как обняла сына на площади. Это он сказал мне, что в квартире на улице Фе остался Ханай и объяснил, как ее найти. Что ты собираешься делать? Понятия не имею. Поэтому и позвонила тебе. Наверное, нужно отвезти его в отдел и передать в центр для несовершеннолетних. Это было бы самым разумным решением. Но я его мать. Я искала его почти девять лет, и он уже достаточно просидел в заперти. Не обманывай себя, Елена. Ты получила обратно не сына, а человека, похожего на него. Только и всего. Для того, чтобы он снова стал тем, кого ты потеряла, понадобится много времени и усилий психологов. И то не факт, что ему повезет он все таки оклемается. А если ты оставишь его здесь и поедешь на работу, то, возможно, больше никогда его не увидишь. Я думала не ходить на работу. И остаться с ним наедине? И допустить, чтобы этот тип по снова раскинул свою сеть? Тогда через несколько лет мы найдем еще одно поместье, где другие подростки будут повторять участь Лукаса». «Ты прав, но я не знаю, что делать. Оставь его хотя бы в наручниках. Это будет еще хуже, чем отдать его в центр для несовершеннолетних». Они не заметили, что Лукас встал и слушает их разговор с порога кухни. «Можешь оставить меня в наручниках. Меня много раз приковывали, иногда на несколько недель. Лукас сел рядом с матерью и молча стал запихивать в рот, оставшуюся от ужина пиццу. Это только на два-три часа, заверила его Елена. Рядом с телеком. Тогда я смогу смотреть мультфильмы. Сарато приковал Лукаса к изголовью кровати. Они положили рядом с парнем все, что могло ему понадобиться, но его интересовал только телевизионный пульт. Еще до того, как они ушли, он успел найти любимый канал своего детства Диснеевский. Елена повезла Сарату на работу на своей ладе. Ты совершаешь ошибку. Парню нужна помощь. Я знаю, и он ее получит. Мне нужен один день от силы два. Я хочу попробовать сделать его прежним, увидеть в его глазах то, что в них было. Когда они приехали в отдел, Ческа и Ордоньо еще не вернулись после обыска квартиры на улице Фе, но Марьяха ждала их с новостями. Я выяснила настоящее имя Димаса. Его звали Антонио Кастро Сервантес. И родился он, угадайте где, в Котосирана, рядом с поместьем